Ряда руководителей, в основном тех, кто участвовал в подготовке проекта, а проекты готовил аппарат, так что это был замкнутый круг. И, конечно, я это хорошо знал, поскольку почти полгода работал заведующим отделом ЦК, то есть видел всю эту аппаратную работу изнутри. Обычно вводное слово произносил Горбачев. Делал это он всегда пространно, иногда приводил в подтверждение своих мыслей кое-какие письма, которые ему готовили. Он читал одно, второе. Вся эта прелюдия обычно предопределяло итоги обсуждения проекта, постановления, подготовленного аппаратом. Поэтому так и получалось, что аппарат на самом деле ведал всем. Члены Политбюро зачастую чисто формально участвовали в обсуждении этих вопросов. В последнее время Рыжков попытался сломать эту практику, предварительно обсуждая рассматриваемые вопросы на совете министров или со специалистами. После вступительного слова «генерального» по порядку слева направо по 2-5 минут, иногда по существу, чаще чтобы отметиться, участники заседания высказывались – «Да-да, хорошо, повлияет, поднимет, расширит, углубит, перестройка, демократизация, ускорение, гласность, альтернатива, плюрализм». К новым словам начали привыкать и потому с удовольствием их повторяли. Сначала пустопорожность наших заседаний была не так заметна, но чем дальше, тем яснее становилось, что наша деятельность зачастую бессмысленна. Горбачев все больше любовался собой, своей речью, на кругло говорить он любит и умеет. Было видно, что власть его захватывает, он теряет чувство реальности, в нем живет иллюзия, что перестройка действительно широко и глубоко развивается, что она быстро захватывает территории и массы. А в жизни все было не так. Я не помню, чтобы кто-нибудь хотя бы раз попытался выступить достаточно резко против. Но я все-таки вспевал. Сначала, конечно, больше прислушивался, а потом, когда имел возможность изучать проекты, выносимые на политбюро, начал подавать голос. Вначале тихо, потом громче, а затем, видя, что вопрос решается ошибочно, стал возражать и достаточно настойчиво. Споры у нас были в основном с Легачевым, Соломенцевым. Горбачев больше держал нейтральную позицию. Хотя, если и критика касалась той работы, которой он предварительно занимался, он, конечно, этого так оставить не мог. Обязательно давал отпор. Хочется в нескольких словах рассказать о своих коллегах по Политбюро, с которыми работал вместе. Наверное, стоит начать с Громыка, члена Политбюро, председателя Президиума Верховного Совета СССР в тот момент. У Громыка была странная роль – Он как бы существовал, что-то делал, с кем-то встречался, произносил речи, но на самом деле вроде бы и не нужен был никому. Как председатель Президиума Верховного Совета СССР он обязан был проводить международные встречи и принимать гостей, но поскольку переговоры в основном вел Горбачев, или в крайнем случае они вдвоем, Он оказался выключенным из реальной политической жизни, превратился, может быть, сам до конца, не осознавая, просто формальность. Громыко был как бы перенесён в настоящее из далекого и не очень далекого прошлого. При этом, естественно, он не очень сильно понимал, что происходит вокруг, о чем вообще идет речь. Но Аполитбюро почти всегда выступал, почти по любому вопросу. Выступал всегда долго, а когда шло обсуждение международных вопросов, тот уж он считал нужным обстоятельно вспомнить минувшие годы, как дела обстояли, когда он работал в Америке, а потом министром иностранных дел, как он встречался с тем-то и с тем-то, и это очень важно учесть, а еще вот он помнит заседание ООН и так далее. Иногда эти стариковские, безобидные, конечно, Но совершенно неуместные и бессмысленные воспоминания продолжались по полчаса, и по Горбачеву было видно, что он еле сдерживает все свое нетерпение. Последние годы этот когда-то деятельный человек доживал в каком-то им самим созданном, изолированном мире. Его неожиданное заявление на политбюро типа того «Вы представляете, товарищи!»